672 год. Таврида. Левобережье реки Танаис. Эпизоды. Приехавший купец Теодор сообщил капеллану Эразму о том, что его ожидают в храме в Феодосии. Переложив все заботы на своих приоров, Эразм отправился вместе с греком на полуостров Таврида. Ту церковь, что разрешили построить на берегу реки Танаис, скорее можно назвать приходом, чем действительно полноценной церковью или храмом. Но капеллан не расстраивался. У него состоялся разговор с наследником хана на эту тему. «Я планирую строить два больших города на реке Танаис и на реке Идел. Могу пообещать тебе, капеллан, что для тебя будет разрешение на строительство храмов, ну или церквей. Но строить будешь за золото римлян. Сам понимаешь, мой отец не даст на это средств», — заверил молодой хан Михар. Эразм не знал, с какой целью его вызывает в феодосийский храм. Но имелись вопросы, которые он планировал решить в эту поездку. По прибытию в феодосийский храм, Эразма сразу принял аббат Флавий. «Я уже сообщил в Константинополь о твоем приезде. Велено дождаться архиепископа Зенона. Как продвигаются дела по строительству церквей? Есть трудности?» – спросил Флавий. «Разрешили поставить приход». Проповеди ведутся, народ тянется к христианству, особенно после того, как приоры смогли показать божественное проявление в влечения людей от Иисуса Христа. Молодой хан пообещал, что будут строиться два города, а один уже строит. Так что будет разрешение на строительство храмов в этих городах. Потребуется средство. Старый хан. «Не даст на это дело даже медной монеты», — ответил разум. «Хорошие новости. Я организую средства. Начни закладывать божьи храмы вместе со строительством городов. А я доложу о наших успехах». «Мне обещан новый сан, настоятель монастыря». «Да-да. Наш храм переименуют в монастырь, хотя статуи римских богов пока оставят» но возведут большой крест распятия Христа. Мы никому не будем отказывать в обращении к истинному Богу или богам Рима», дал пояснение Флавий. Разм не стал напоминать Флавию, что не далее как пять лет назад аббат и слышать ничего не хотел о христианстве. «Но, видимо, пути Господни неисповедимы», пришла в голову правильная мысль. Приезд архиепископа пришлось ждать недолго. Через два дня Зенон прибыл в ночное время, сразу вызвал к себе капеллана. «Разм, принято решение повысить твой сан, а также посвятить тебя в некоторые тайны наших храмов», сразу огорошил таким решением приехавший архиепископ. Капеллан ничего не сказал в ответ, склонил голову и перекрестился, как это делают верующие христиане. Разму выделили келью, в которую он удалился, чтобы почитать молитвы и ждать столько, сколько потребуется. Вечером его вновь побеспокоили. Отвели в отдельно стоящее здание. Дали снотворное, от которого Эразм моментально уснул. Как прошла операция, Эразм знать не мог. На следующий день, когда капеллан очнулся, его вновь вызвали к архиепископу. Зенон объяснил, что Эразму поставили биосетку, в том числе объяснил, что это такое и для каких целей вживляют в тело человека. Далее прочитать инструкцию, как пользоваться связью с помощью биосетки, а также о том, какие преимущества дает человеку такое вживление в организм биологического прибора. Сегодня в храме проведут процедуру посвящения тебя в митрополиты, В помощь тебе! Отправят трех капиланов и шесть приоров. Также с тобой поедут десяток послушников. Они будут прислуживать в будущих церквях, которые, как ты говоришь, построим на землях Орды Чорпанхана. хана Если возникнет потребность в служителях, свяжись с нашим храмом. Средства тебе выделят. Привозить будет купец Теодор. Есть какие-нибудь пожелания? «Я договорился на покровительство молодого хана, но имеется условие. Нам следует поставить биопротезы тем воинам, которые потеряли конечности в боях. В дальнейшем такие операции проводить по запросу». «И еще. Он вновь запрашивает финансирование на увеличение своей армии. Все идет к тому, что в аварском Каганате начнется междуусобица. Ханы недовольны своим Каганом. Не за горами война между ними, высказался Эразм. Подготовь площадку, куда тайна сможет прибыть летательный аппарат. Также приготовь строение, где ты будешь держать больных, молиться за них, чтобы Всевышний Господь вернул им конечности. Вся операция должна пройти в строжайшей секретности. Как только вернешься, Проведи осмотр. Нам нужны размеры конечностей, которые передашь уже по связи. В Константинополе изготовят биопротезы, и к тебе вылетит бригада инженеров-медиков. Да, крест будет готов через три дня. В нем вмонтирован ретранслятор. Как пользоваться связью, разберешься по инструкции. Часть денежных средств получишь сразу. «Нашему подопечному, молодому хану, передай. Он все получит, а цель ему укажем весной. Это будут либо арабы, персы или франки. В зависимости от политической обстановки», – инструктировал Эразма архиепископ. «Почему франки? Они же союзники Рима», – удивился Эразм. «Хельдрик I много возомнил о себе». «Объявил свои земли королевством, а себя, соответственно, королем. Но главное не в этом. Он совсем перестал прислушиваться к советам Рима, а такое недопустимо. Но решение мы примем весной, о чем обязательно сообщим тебе. А ты передашь наше пожелание Миха Рухану», — добавил инструкций Зенон. Через неделю митрополит Эразм выехал в обратный путь его сопровождали два торговых судна имеющие малую осадку чтобы войти в русло реки танаис эразм от тебя ждут результатов по крещению дикарей а еще обязательно разузнай как нам внедриться в другие территории ханов сказал архиепископ зенон когда провожал эразма на торговые суда погрузили пятиметровый крест с распятием божьего сына кроме этого Трюмы наполнены различными лекарствами и препаратами для лечения всевозможных болезней. Весь обратный путь митрополит Эразм размышлял над тем, почему так легко жрецы отказываются от римских богов, но ответа пока не находил. А еще он сам и его прислужники считаются священнослужителями, а не жрецами, как это было раньше. Разм перекрестился и пробормотал. «Все в руках Господа!»